Глава 24. Символы. Лин уже несколько раз напоминал скрипачу, что все они обещали что-то показать, но из-за работы с реестрами все никак не складывалось, причем ни с чем, ни с показом, ни с разговорами. В результате Пятый, Лин и Эри оказались на несколько дней предоставлены сами себе и маялись бездельем, но продолжалось это до того момента, когда Пятый вызвался помочь в поисках, И Фэп, скрипя сердце, все-таки разрешил им поработать тоже. После Фэп признался, что его осторожность оказалась излишней, мало того, оба бывших сэфис проявили себя в поисках весьма полезными, особенно после того, как разобрались и поняли, что именно требуется искать. Чутье у них, разумеется, было просто отменное, мало того, Пятый уже на второй день назвал несколько новых маркеров, которые существенно помогли в работе. На первый взгляд, названные им детали выглядели совсем несущественными, но немногим позже выяснилось, что пятый абсолютно прав. Например, такая мелочь, как количество зубцов на вилке. Пятый тут же отбросил все двухзубцовые миры. Сперва все посмеялись, но через час Берта сказала, что оказывается, во всех этих мирах по какой-то причине обнаружился один и тот же процесс с деструктурирующим началом, а именно соотношение прогресс-регресс На крупных континентах шел в процентном соотношении в сторону последнего. На вопрос, как это работает, Пятый ответил легким пожатием плечами и ответом, что это же очевидно. Почему очевидно, так никто и не понял. Или еще через день Лин одним моментом выкинул из реестра полсотни миров, в которых шел процесс централизации сельского хозяйства, то есть создания укрупненных агрокомплексов. Еще через час на все эти миры Берта поставила маркер потенциально Индиго и тоже их выкинула. Тут уже заинтересовался сперва ФЭП, а потом ИИД, которые, подумав, подтвердили эту выкладку. Потенциальная Маджента на этом этапе действительно выглядела иначе. Да, там тоже в результате появились крупные агрокомплексы, но создавались они по совершенно иному принципу. Не в ущерб мелким производителям, медленнее и не на конкурентной основе, а на кооперативной. «Слушай, ты хоть знаешь, как это в реальности выглядит?» — спросил тогда Лина Скрипач. «Понятия не имею», — ответил тот. «Я ж там не был». Они нигде не были. Ну, практически нигде. Это всем было отлично известно на основе тех же щиток. Акист, Орин, Земля. Несколько миров Высокой Мадженты, в которых, несмотря на статус этих миров, пару с Эфис непрерывно сопровождала как минимум два десятка агентов, и которые пара довольно быстро посещать из-за этого перестала. Сот, но это щитные часы, и это Эри, и сот все-таки не земля, как позже выяснилось. Это все, вообще все. — Ай, это интересно, — заметил скрипач. — Мы видели своими глазами, как такое бывает. Поверят, здорово. — Верю, — пожал плечами Лин. — Почему бы и не поверить? — Наверное. — Откуда мне знать? Берта, укратко и слушая подобные разговоры, от комментариев воздерживалась, но она явно обдумывала что-то свое. Оба мужа уже стали посматривать на жену с всем нарастающим любопытством, гадая, что у нее на уме. Берта упорно молчала, и вопросов пятому Элину от нее все не было и не было. Одним прекрасным утром за завтраком Фэп объявил, что сегодня делаем перерыв, потому что, во-первых, два десятка миров потенциально уже есть, и, во-вторых, надо слегка разгрузиться и позаниматься другими делами. В первую очередь отдохнуть, во вторую — определиться с первым этапом операции кощунства, которая уже не за горами. Хотя бы идеи попросил Фэб, хотя бы от каждого по одной. «Ладно», — сдался скрипач, — «будет тебе идея, но ближ к вечеру. Хотя одну выдам сразу сейчас. С теми, кого мы намерены оскорбить, следует договориться заранее». «Спасибо», — хмыкнул Фэб, — «как же я сам не догадался». «Заработался, наверное», — вздохнул скрипач, — «прям жалко тебя. Еще каш положить?» — Положи, жалостливый, — Фэб покачал головой. — Нет, ребят, серьезно, нужно ускоряться. Со временем у нас швах, как вы понимаете, полный, абсолютный. — Согласна, — вдруг сказала доселе молчавшая Берта. — Вот что, дайте я поработаю для вас пророком, дорогие мои. — Давай, — оживился Ид, — а тут и все молчишь, мы уже не знаем, что и думать. — Хорошо, тогда я по пунктам. Первое. Скоро нас ожидает визит, и это будет, подозреваю, последний визит перед активными действиями. «Почему?» – нахмурился скрипач. А вот Фэб, кажется, понял и согласно кивнул. «Потому что Барда, они вынудят говорить. И я даже знаю, как именно. Пока без подробностей. Второе. Этот визит придется пересидеть на планете». «Тоже верно», – заметил Фэб. «Почему?» – спросил Сап. «А ты думаешь, никто не проверяет отбывающих, пусть и нелегалов?» – хмыкнул Берта. «Ладно, об этом тоже позже. Ну и третье». «Да, на сегодня этого точно будет довольно», – пробормотал Сап. «Так вот, третье. Лин, пятый, я не хотел об этом говорить, но, думаю, вы уже догадались. Без вашей помощи нам планету не покинуть. Точнее, им не покинуть. Потому что нужны два корабля, а денег у нас на такую покупку нет, и взять их нам откуда. «Бертон, прости», — пятый повернулся к ней. «Мы не слепы и видим, что ты... ты крайне недовольна и рассержена тем, что мы не говорим. Но мы отнюдь не уверены в том, что можем сказать». Да? Берта прищурилась. «Ну тогда давайте я скажу. Хотя бы одну элементарную, простейшую вещь. Вы сейчас тщательно отыгрываете сомнения, и в своем происхождении, и в предназначении, и в своей роли, и в прочем, прочем, прочем. А на самом деле, вы еще во время пребывания на этим предприятии все великолепно поняли. Мало того, вы добровольно, подчеркну, добровольно тогда решили принести себя в жертву. потому что у вас была возможность не просто уйти, а еще и прислать сюда такие силы, что от несчастного конклава не осталось бы и следа. Однако вы в результате выбираете путь страданий и боли, и ему упорно следуете. Скажешь, я не права?» Пятый ничего не ответил. «Права, потому ты и молчишь», – продолжила Берта. В Голосе ее не было ни раздражения, ни злости, ни осуждения. Она просто констатировала факты. «А теперь о ваших истинных мотивах, Пятый». «Мотив — это, во-первых, искупление, во-вторых, непротивление злу насилием. Так?» Лин с неохотой кивнул. «Почему?» — спросила Берта. «Да потому что вы сперва интуитивно, а потом уже и осознанно поняли. От вас зависит слишком многое, и лучше принести в жертву себя, но при этом спасти кого-то еще и сохранить...» «Существующий порядок», — закончил за нее пятый. «На третьем предприятии, Берта, мы этого не понимали, но чувствовали». Потому и не уходили, потому и решили умереть. И Барт... Отчасти я понимаю, почему он молчит. Мы не ссорились с ним, никогда не ругались, не было никакого противостояния. Просто каждый из нас проговаривал то, что ощущал и видел. И все мы, он в том числе, отодвигали свое «я» на последнее место. До определенного момента ведь так? Берта нахмурилась. Он настолько устал от внутренней боли, что решил ее прекратить? Заодно и нашу, согласился Пятый. Верно. Он был странным даже для Барта, вы были странными даже для Сефис. Ни он, ни вы никогда не вписывались в каноны, ни он, ни вы не умещались в правила и распорядки. Как неспособна тысяча книг уместиться в полку, предназначенную для десятка. И вы это все осознавали и осознаете. Вопрос в другом. Вы устали настолько, что не хотели этого признания. Потому что оно потянет за собой всю степень ответственности. Так? Пятый снова кивнул. Лин тоже. «А еще это очень страшно, произносить слух», — вдруг признался Лин. «Правда, я не хочу. Никто из нас не хочет». «Думаю, Ариан тоже не хочет, и тут я его понимаю. Именно поэтому он и молчит». «Пока молчит», — отрицательно покачала головой Берта. «Поверь, его никто там не обидит, но и молчать долго он не будет». «Так вот, возвращаясь с небес на землю, поможете ли вы с кораблями и...» «В дальнейшем...» «Разумеется», — кивнул пятый. «Берта, прошу прощения, ты совершенно права, но...» «Кажется, мы еще морально не готовы к такому разговору». «Если честно, мы тоже», — заметил Ит. «Малыш, давай немного погодя, хорошо?» Ит, родной, я очень боюсь», — призналась Берта. «Я боюсь, что этого погодя может просто не случиться». Немногим позже, в тот же день, за Лином и Пятым зашел Сап, у которого в руках была объемистая сумка, заговорчески подмигнул и попросил спуститься с ним вниз. «Остальные уже ждут», — сообщил он. «Неужели вы решили все-таки это что-то показать?» — удивился Лин. «Я уже и надежду потерял, если честно. Сперва обещают, потом...» «Слушай, но ну, работали все, но ну, что ты ворчишь?» — упрекнул Сап. «Пошли, пошли, сейчас будет весело». «Вот зачем мы тебя научили от нас блокироваться?» – в пространство произнес пятый. «Ведь даже в голову не залезешь, чтобы посмотреть, чего они задумали». «А для того и научили, чтобы была интрига», – хмыкнул Сап. «Научили из вежливости», – заметил Лин. «Теперь, боюсь, пожалеем об этом. И не раз». «Ну, может быть», – пожал плечами Сап. «Так вы идете?» За домом на травяной площадке ждали Ит, Скрипач, Берта и Эри. Когда они подошли ближе, Пятый заметил, что у Ита против обыкновения волосы не собраны в хвост, а заплетены в косу. Скрипач выглядел как обычно, за исключением того, что в руках он держал несколько столовых приборов, прихваченных с кухни. Пара ложек, пара вилок, нож для масла со скругленным концом и половник. Берта, утратившая утреннюю серьезность, выглядела повеселевшей, а Эри – заинтересованной. «Так, значит», – произнес скрипач, когда они подошли, – «вот чё». Мы решили вас начать кое-чему учить, пока есть возможность. Дальше, видимо, будет учить САП, но он работал по немного другой программе, поэтому начнем с нашей, а потом будем корректировать по возможности. «Пятый, ты сказал, что вы общались с агентами», — продолжил Ид. «И что вы тогда думали, что это какие-то особенные люди, ну и все прочее, и что вы бы и в жизни так не сумели. Сейчас мы вам немножко покажем того всего, чтобы вы убедились. И мы сумели, и вы сумеете». Лены Пятый переглянулись. Пятый пожал плечами. Но «Ну, вы начали тренироваться достаточно рано, а мы...» Начал он, но его перебил скрипач. «Вы сейчас, во-первых, лечитесь, во-вторых, прошли геронта. Биологический возраст получается вокруг сорока. То есть ровно столько же, сколько было нам, когда мы начинали. Мало того, форма у вас будет даже получше нашей. У нас, прости, травм накопил Суйма за период жизни, но даже они ни на что не влияют». «Рыжий, мы с тобой тоже сейчас геронта -то прошли», — напомнил Ит. «Впрочем, неважно. Ну, с чего бы начать?» «А сумка зачем?» — спросил любопытный Лин. «Секрет», — Сап прищурился. Всему свое время». «Ну ладно», — сдался Лин. «Одним из первых курсов у вас будет самооборона», — начал скрипач. «С применением всякой подручной фигни». Он потряс в воздухе звякнувшими ложками и вилками. «В свое время мне этот курс спас жизнь, причем нет об кого, от другого агента». Я был волен, восстанавливался, на меня напали. В момент нападения я был один в комнате, спал, успел проснуться. Оружия у меня не было, но рядом стоял стакан с малиновым компотом, в котором была чайная ложка. Берта передернула плечами, словно ее в этот момент вдруг пробил озноб. И что ты сделал? спросил Лин. Примерно это. Приборы из рук скрипача вдруг упали на землю, но одной из ложек в числе упавших не оказалось, а лишь спустя секунду Лин увидел. что ложка воткнута рукояткой в ствол дерева, стоявшего метрах в пяти от него. Как это произошло, никто, кроме это, разумеется, не сообразил. В глаз. Сразу насмерть. Да, я дал ему залезть в окно, чтобы не делать поправку на стекло, боялся, что сил может не хватить. То есть, понимаете, да? Если ты владеешь подобной практикой, ты уже априори будешь неплохо защищен, даже если у тебя, казалось бы, под рукой нет никакого оружия. Для этого, боюсь, нужен не только этот курс. покачал головой пятый. «Согласен», — тут же кивнул Ид. «Нужна подготовка. Для начала завтра же начнете бегать с нами. Сап, ты, надеюсь, тоже?» «Куда я денусь?» — пожал плечами Сап. «И не только бегать». «Само собой», — подтвердил Ид. «Добегаем до хорошей полянки, она чуть пониже, там занимаемся, потом обратно. Первые дни будет трудно, но обещаю, что привыкнете. И не к такому привыкают». «Спасибо, что предупредил», — Линка кошлянул. «Не, скажи спасибо, что начинаем с вами заниматься мы, а не Фэб», — усмехнулся Ид. «Потому что это он к вам сейчас такой добрый. А как дойдет до дела, увидите. Нам в любом случае тут месяца три сидеть, так что с Фэбом в режиме наставника вы еще познакомитесь». «Ид, а зачем у тебя коса?» — спросил Лин. «Ах, да», — спохватился Ид, — «действительно». Берта хихикнула. «Ты не это, не надо», — попросил Ид. «Они же не весь что подумают». Коса — это часть моей официальной формы. Была. Это я вам просто хотел показать, чему мы еще будем учиться. Сольник, — скрипач зевнул. Может, лучше сольник, — пожал плечами Ит. Хотя, конечно, ты можешь прихватить половник. Ну, давай спарринг, — покачал головой скрипач. Сдались кому твои сольники. Половник против косы, ага. Только не в ускоренном, а то не поймут ничего, — добавил Ит. Ускоренный мы можем, — возразил Лин. Не, не можете, это вам так кажется. Скрипачно поддал по ногой, и тот, вместо того, чтобы улететь в кусты, каким-то непонятным образом очутился у него в руке. «Мы видели щитки. Это не ускоренно, это так. Дилетантство чистой воды. Ну что, поехали?» Сперва погоняли друг друга по поляне нарочито медленно, чтобы приучить зрителей к ритму. Потом слегка нарастили темп. Сейчас работали классическую схему с переменой, тренировочную, с ровным распределением нагрузки и одинаковыми периодами защиты нападения. Потом еще подняли темп, Сап одобрительно покивал и перешли в полноценную тренировку, которая от реального боя отличалась только тем, что шла на половинном контакте. Завершили красиво. Скрипач из-за спины метнул половник, с которым не расставался до этого момента, а Ид как-то хитро крутанул головой и в сантиметре от уха скрипача просвистел церемониальный стилет, который до этого момента оставался вплетенным в косу. «Не слабо», – констатировал Лин, когда они вернулись в компании. — Нет, так мы в жизни не научимся. — Сказ свой был неожиданно, — признался пятый. — Я думал, для чего она? — А ну, вон как. — Это большее баловство, — пожал плечами Ид. — Ни разу в жизни не пользовался. Но стилет был в моей форме, по уставу носил. И длинные волосы тоже. — Я меня был, но я устроил бунт, и волосы все-таки обкорнал, признался скрипач. — Не нравятся мне слишком длинные патлы, как у этого вот. Онкнул Ито пальцем в бок. «В результате я даже женскую метаморфозу себе поменял». Файри носила волосы до плеч. «Женскую метаморфозу?» — не понял Лин. «А ты как думал?» — скрипач ухмыльнулся. «Мы не только с собой бегали. Когнины, Гаш и Гаши, Люди, Рауф. Сейчас только девиц оставили, остальные сняли». «Почему?» — пятый нахмурился. «Тяжело очень», — ответил Ит. «И опасно, как выяснилось». Сперва ведь сняли только по тканям, по костям все осталось. И когда я влетела в ту травму в портале, пошла реакция. Мне пытались руку ампутировать, а кость уходила в перестройку. Сама. Так что... В общем, сняли и сняли, и хорошо. Девок можем показать, если интересно. У меня даже Джессика есть, между прочим. Правда, ею не пользовался ни разу, не довелось. — в чего молчишь-то? — спросил скрипач. — Ты пояснил, что и как в твоей школе. — У них в достаточной степени мягкий стиль. Сап покровительственно улыбнулся. Я работаю жестче, гораздо жестче. И ты имел возможность убедиться, что моя школа все-таки эффективнее. Ну, это ты загнул, тут же возразил Ит. Я был уставший, да еще и после хорошей встряски, то и отдохнувший и решительно настроенный. Не знаю, что вышло бы по итогу, если бы в этот раз я был. Могу сказать! Сап снисходительно посмотрел на него. Ты бы слегка покалечил меня за счет скорости, которая действительно выше, но потом я бы и серьезно покалечил тебя за счет силовой практики и преимущества по весу. Это даже Фэб признал, который вас двоих готовил. Не понял, признался Лин. Так он тоже агент, объяснил скрипач. Но из другого кластера и с подготовкой, которая для мужиков, а не для Герма. Эй, знаешь, Сап, при равных исходных по состоянию я бы не факт, что на тебя поставил. «Потому что в некоторых случаях преимущество дает все-таки скорость». Саб усмехнулся. «Ладно, ладно, я тебя подловлю. В равных исходных», — пообещал он. «Может, и не сейчас, хотя... Сейчас мы хотели кое-что другое, так?» «Так», — согласился скрипач и тоже усмехнулся. «Ну давай уже, не томи, народ дождался». Саб скинул майку, и ты скрипач последовали его примеру. Сап нагнулся к сумке, расстегнул ее и кинул Иту и Скрипачу два наплечника, а потом вынул из сумки свой, побольше. «Уасы», — напомнил Ит. «Угу. Лучше отойти в сторонку», — предложил Эри. «Потому что сейчас будет...» «Что будет?» — не понял Пятый. «Что-то точно будет». «Подловить, значит?» — Сап крутанул в руках черный оас. «Теперь увидите, кто кого подловит. Ну что, давай на одного?» «Хитрая жопа!» – с восхищением произнес скрипач. «Не, ну так нечестно. Он эту хрень триста лет таскал, а мы меньше года». «В равных условиях», – напомнил Саб. «Даже, напоминаю, двое на одного. Живы, здоровы, размяться успели. Тогда вперед». Он тронул рукой на плечник, который мгновенно ожил, превращаясь в маску, и скрипач с Итом тут же последовали его примеру. Потому что одновременно с появлением маски Саб тут же сделал первый выпад. Лин только и успел восхищенно присвистнуть, Эри тут же схватил его за руку и потащила в сторону к деревьям. Эта схватка отличалась от предыдущей разительно, потому что с первой секунды стало понятно. Игры кончились, сейчас тройка работала в полную силу. Тактику навязывал Сап, вынуждая Ита и Скрипача то и дело уходить в оборону. Он работал агрессивно, с нажимом, не стесняясь использовать слабости, которые знал за своими противниками. Однако вскоре противники, которые до этого старались соблюдать регламент, прекратили это делать и перешли в ускоренный. Впрочем, через полсекунды Саб сделал то же самое. Когда схватка закончилась, картина выглядела следующим образом. Скрипача Саб таки умудрился прижать к стволу дерева, но, увы, во время этого маневра он подставился под атаку Ита, который держал сейчас УАЗ в сантиметре от его сонной артерии. «Ничья», — констатировал из окна Фэб, который, оказывается, наблюдал за боем. «Неплохо, однако претензии у меня есть ко всем». «Это какие?» — спросил Сап. Он все еще оставался в маске Анубиса, а Ид со скрипачом маски уже убрали. «Ну, если бы ты сейчас деактивировал Рыжего, у нас по итогам было бы два тела и один очень расстроенный Ид», — пояснил Фэб. «То есть тебя достал второй противник, и не надо говорить, что он бы не успел». «Успел». Он уже успел. Может быть, не успел бы как раз ты. Теперь вы двое. Рыжий, что это была за самодеятельность с... Уасом, да? — Да, — подтвердил скрипач. — Ты опоздал с хватом. И пока ты перехватывал, ты подставился. Фэб покачал головой. И попал под атаку. Позор на мои седины, Рыжий. Просто позор. Ты же работал с похожими предметами. Чем у вас отличается от сикла? — Центром тяжести, — вздохнул скрипач. — Баланс другой. А у баланс была не судьба? съязвил Фэб. В общем так, пока мы тут, погоняю-ка я вас всех. Вообще всех. Берта Эрик, вам тоже относится. Это называется нарваться, пояснила Берта. С чем я вас, дорогие мои, и поздравляю. Хочу научиться кидать паломник, сообщила Эри. Чую в жизни мне это может пригодиться. Пятый, ты понял, да? Лин посмотрел на пятого. Вся эта эпопея задумывалась для того, чтобы вместо сочувствия и доброго отношения начать нас учить отбиваться от женщин с половниками. Тебе не кажется, что это заговор? — Сап, а маски? — несмело начал Пятый. — Надеюсь, нам их носить впоследствии не придется? — Надейся, — хмыкнул Сап. — Так... — А что тебя смущает? — удивился Ид. — На вот, пример. Он снял наплечник и протянул Пятому. Тот несмело взял наплечник в руки. Тяжелый, килограмма три не меньше. Сложная форма, богатая чеканка, которая на самом деле и не чеканка вовсе. «Эй, как это носят?» – спросил он. «Давай, помогу», – предложил Сап. «Сейчас примеряешь и поймешь. Очень полезная вещь, между прочим. Пока ты в ней за голову можешь не беспокоиться. Что же до эстетики, то я считаю, это даже красиво и символично». «И не только», – подумал Ит. «Да, дела. Надо будет вечером успеть предупредить». Пятого Ид сумел поймать еще до ужина и увел подальше от дома, потому что разговор, который предстоял, в этот раз не предназначался для чужих ушей. Разговора этого Ид боялся, но понимал – время поджимает, поэтому придется действовать сейчас, ждать нет времени. Когда ушли довольно далеко, Ид предложил посидеть и покурить, и пятый, конечно, согласился. «Ну и как тебе сегодняшнее?» – спросил Ид. «Интересно», – ответил пятый, – «и очень необычно». Так что ты сказать хотел? Ты же нервничаешь, я вижу. Еще бы я не нервничал, и вздохнул. Ты понял, что это вообще все было? Догадался? Ты о чем? нахмурился пятый. Дужня да о нашем с показательном выступлении, вздохнул Ид. Сап, понимаешь, он это затеял не просто так. В некотором смысле он сейчас выдал вам месседж, символ. Были мы, теперь будете вы. Наплечник можешь не возвращать, он теперь твой, кстати. То есть... Эти символы надо просто уметь читать, пояснил Ид. но ты не умеешь и Лин не умеет. Сап вам сегодня показывал себя в лучшем виде. Он показал, что он умелый, сильный, красивый, необычный, способен защитить. Могу поспорить на что угодно. Он ждал, что Фэб тоже вяжется, и слегка расстроился, когда понял, что тот не выйдет. Сап хотел боя на равных, мало того, он, кажется, планировал сделать Феба, чтобы вам вообще и все одним махом сразу доказать. Но он слегка обломался. «Ты хочешь сказать, что...» Пятый растерянно замолчал. «Он таким образом пытался дать понять...» «Именно так...» — кивнул Ит. «Не тяните, пожалуйста. Скажу сразу. Лучше дома. И когда мы неподалеку». «Вы улетите?» «Конечно...» — пожал плечами Ид. Поморщился. «Приложил все-таки собак такая...» — вздохнул он. «А рука у него тяжелая...» «Куда приложил?» — Нахмурился Пятый. «Да удар я пропустил», — объяснил Ид. Стащил майку, он повернулся спиной. «Видишь, под лопаткой? Сам дурак, не доглядел». Под лопаткой обнаружился немаленьких размеров синяк, из ссадина, след от скользящего удара у васом. «Больно?» — спросил пятый. «Да, не очень. Скорее досадно. Но я его все-таки сделал». Ид натянул майку обратно и улыбнулся. «Как тебе это все, если не считать интереса и необычности?» «Это нужно, как я понимаю». Пятый задумался. «Это пригодится. Все эти нам может точно не жить, так что...» «Насчет этого можешь не переживать». Ид успокаивающе улыбнулся. «Куда вы от себя самих денетесь? Другой вопрос — это сейчас и не нужно, и не безопасно, как ты понимаешь». Да «Я и не спорю», — Пятый помедлил. «Господи, у меня столько вопросов, и они все как один дурацкий», — пожаловался он. «Вот вообще все. И про символы, и про то Саба, и про все остальное». «Вот поэтому я тебя и утащил подальше, чтобы ты их мог спокойно задать», — объяснил Ид. «И не богу смерти или фэбу, которых ты стесняешься пока что, а мне. Потому что зачем стесняться самого себя?» «Да, в принципе, ты прав», — согласился пятый. «Скрипач, наверное, поговорит с Рыжим?» «Разумеется», — кивнул Ид. «Он тоже все понял. Так что за вопросы?» «Что мне делать, когда... ну, когда он решит, что...» «Ничего», — покачал головой Ид. «Не сопротивляться». Он очень опытный, и, поверь, ничего дурного он тебе не сделает. И, что немаловажно, не позволит сделать дурное тебе, потому что ты по незнанию можешь. Я вот даже по знанию смог», — добавил он. «Еще как. В общем, я понимаю, что это для тебя прозвучит странно, но верь ему. Просто доверься». «Это все хорошо, но технически, как это происходит? Что будет?» «Ид, я не очень хочу смотреть порнуховский вид», — признался пятый. «То есть...» Кое-что я видел, конечно, но оно было, как бы сказать, всегда по-разному и не очень понятно. Потому что выглядело это, ну, никак. Лежат два тела, почти не двигаются, эмоциональный ряд, довольно яркий, да, но я в этих щитках так и не сумел осознать то, что чувствовал. «Потому что тебе нечем было чувствовать», – вздохнул Ид. «Что ты хотел? Аналогия секса с человеческой женщиной, что ли? С этими щитками у тебя, кстати, как дела обстояли? Кажется, неплохо?» «Именно, что неплохо», — согласился пятый и опустил взгляд. «Не более, чем неплохо». «Да и то не всегда». «Хорошо», — вымученно согласился Ид. «Давай объясню». «Саб стопроцентно выберет что-то максимально щадящее, это раз». «Два». «В какой-то момент, еще до всего, сознание практически полностью отключится». «И бороться с этим не надо, это как раз правильно». «Три». «Эй, ты чего?» Пятый смотрел вниз, и Ид не сразу сообразил, что того чуть ли не трясет. «Ты...» понимаешь, — едва слышно произнес пятый. — Все слишком быстро. Я очень старался, но я не могу так. А в то же время... Ид присел рядом с ним на корточки, заглянул в лицо. Сильнейшая растерянность, смятение. Перед врачами раздеваться и то... и мне стыдно, — с отчаянием произнес пятый. — Это... Это выше моих сил, наверное. Я не понимаю, что происходит. Я изо всех сил пытался как-то... — Спокойно, — твердо произнес Ид. — Никто и никогда против твоей воли или по принуждению ничего не сделает. Никакой свободы нет, запомни. Не готов — не надо. Поступай как хочешь. Сап не идиот, догадается. — Я не знаю, чего хочу. Спустя почти минуту молчания признался Пятый. — Не могу понять. Может быть, потому что не умею хотеть. Не научился. И не думаю, что я ничего не вижу и не понимаю. Вижу и понимаю. Знаешь. меня никто никогда в жизни так не смотрел, даже Родес и тот. Тот смотрел, но не так, а сейчас. Ты сказал про символы? Мы этих символов вокруг теперь видим столько, что порой делается страшно. Недавно я у дома заметил юнок, который растет в траве. А вон там, видишь, бабочка. Это совсем мелочь, Ид. И взгляды, и запах, и даже то, как свет падает на предметы. Это все символы, о которых я пока не в силах рассказать и объяснить. Мир, он был черно-белый, высывший, очень много лет. Яркая живая сеть и что-то невнятное и пустое вовне. Теперь все смешалось, понимаешь? Мне просто трудно, я и Лин тоже. Когда мы придумали это все, мы ни на секунду не думали вот об этом. Вот об этом всем вот так. Я представить не мог, что буду сидеть на горе рядом с самим собой и говорить о таких вещах. Ид покачал головой, сел рядом с пятым, вытащил сигареты. «Трудно», — согласно кивнул он. «Верно, очень трудно, но...» «Тебе не приходило в голову, что можно просто попробовать принять все, как оно есть? Ты жив, уже почти здоров. Рядом те, кому ты небезразличен, и кто не желает тебе зла и не ждет от тебя выгоды. Попробуй», — предложил он. «Просто возьми и попробуй». Прочти какой-нибудь символ из тех, что нас всех окружают, и решись на что-то такое, на что не решался раньше, раз уж все так сложилось. «Тюрьма», — шепотом произнес Пятый. «Вокруг всегда была тюрьма, а сейчас ее нет. Не мудрено растеряться». «Знаешь, Фэп оторвет мне голову, но я все равно тебе это предложу. Если я совсем не в моготу, сходи в подвал, выбери там в дальнем холодильнике, который винный». Что приглянется? говори, сколько захочется, и поступай так, как тоже захочется. Ведь хочется же. Так в том-то и дело, что хочется. Пятый виновато посмотрел на Ида. Я не могу отделаться от ощущения, что это РДС. Понимаешь? РДС, который помолодел на семь сотен лет, и который... Черт, Ид, это невыносимо. Ну так невыноси. выноси, усмехнулся Красивый ведь, да? Да, кивнул Пятый. Они оба красивые, и Эри, и Саб. «Ах да, совпеть еще и твой пропуск к напомнил Ид. «Знаю. А еще я знаю, что уже начал бояться», — Пятый отвернулся. «Потому что ты ведь понимаешь, о чем я?» «Угу. Я так пытался бросить семью», — согласился Ид. «Не бойся. Это не так работает, поверь. Знаешь, когда я это осознал?» «Когда? И как?» «Когда понял, что это работает только тогда, когда оно внутри нас». Ид серьезно посмотрел на Пятого. когда мы это впускаем и подсознательно этого хотим. И вообще, если Ри действительно прав, и вы правы в своих выкладках, и мы, в том, что сумели понять, то это означает, что мы в какой-то степени строим мир вокруг себя сами. Так что тебе мешает в этот момент построить его иначе, не так, как это было всегда? Подумай. Вот твой нынешний символ. Пришло твое время решать. «А твое?» – прищурился Пятый. «И мое тоже».